Глава седьмая. А тем временем великолепная от руки написанная речь так и лежала без движения в портфеле Адамса. Линдлом задержался в офисе, дрожащими руками прикуривая и пытаясь хотя бы временно отстраниться от дальнейшей беседы. Ему более чем хватило произошедшего. Он остался-то лишь потому, что уйти не было сил. «Все в твоих руках», — сказал Адамс, усаживаясь за свой стол. Он открыл портфель и достал текст. «Ты можешь сдать меня прямо сейчас». «Я знаю», — пробормотал Линдблом. Адамс двинулся к двери. «Я сейчас внесу это в компьютер, отправлю в симулякор и на запись, и чёрт бы с ним. А потом, как мы назовем этот новый проект, эту подделку инопланетных артефактов с целью засадить в тюрьму человека, вся жизнь которого посвящена строительству приличного жилья для... «У нацистов, — прервал его Линблом, — не было письменных приказов относительно окончательного решения еврейского вопроса, относительно геноцида евреев. Все приказы отдавались устно, от начальника к подчиненному лично, передавались вручную из уст в уста, если ты простишь мне эту абсурдную смешанную метафору. А ты, наверное, не простишь». «Пойдем выпьем по чашке кофе», — предложил Адамс. Линблом беспомощно пожал плечами. «Какого черта? Они решили, что это Рансибл. Кто мы такие, чтобы сказать «нет, это не он?» «Покажи мне, придумай кого-то другого, кому было бы выгодно оповещать убежище». «Да я с удовольствием», — сказал Адамс и заметил растерянность на лице Линблома. «Любой из тысяч танкеров» что живут в канаптах Рансибла. все это нужен один человек, который избежит поимки агентами Броуза или Фута и доберется до своего убежища, оттуда свяжется с соседним, потом оттуда. «Ну да», — сказал Линблом флегматично. «А как же? От чего бы и нет? Вот только пустят ли его обратно в свой танк? Его собратья будут уверены в том, что он радиоактивен или разносит, какое бишь мы название для этого придумали» пакетную чуму и грохнут его на месте. Потому что они верят тем текстовкам, что мы даем им по телевидению каждый черта в день недели. А по субботам на всякий случай дважды. И они сочтут его живой угрозой. Плюс еще кое-что, чего ты не знаешь. Тебе стоило бы переводить в футу немного денег время от времени. Они взамен снабжают интересными внутренними новостями. Так вот, те танкеры, которым сообщили об условиях тут наверху, Они узнали это не от кого-то знакомого. Их точно не оповестил один из них, что вернулся с поверхности. «Окей, пусть этот танкер не может вернуться в свой собственный танк тогда взамен. Они получили эти данные, — сказал Линдблом, — по кабельному телевидению». первое мгновение до Адамса не дошло. Он озадаченно уставился на Линдблома. «Именно так», — кивнул Линдблом. На свой телеэкран. Примерно минуту, и сигнал был очень слабым. Но этого хватило. Господь милосердный, ахнул Адамс. Ведь их там под землей миллионы. Что произойдет, если кто-то подключится к основному кабелю? Главному, единственному и центральному узлу связи эстас -парка, что ведет ко всем танкам. Каково оно будет, когда разверзнется Земля и выйдут миллионы людей, заключённые под землей 15 лет, свято верящие в радиоактивное заражение наверху, в ракеты и бактерии, и руины, и сражающиеся армии система поместья получит смертельный удар. А огромный парк, над которым он летал дважды в день, снова станет густо населенной страной, не совсем такой, как до войны, но достаточно похожий. Вновь появятся дороги, города и в конечном счете случится следующая война. Да, такой была подоплека. Именно массы подтолкнули своих лидеров к войне как в Забдеме, так и в Нарблоке. Но лишь только массы были убраны с пути, загнаны в антисептические танки глубоко под землей, как правящие элиты Востока и Запада без помех смогли заключить сделку. Хотя удивительно, но в некотором смысле это были вовсе не они, ни Броус, ни генерал Хольт, главнокомандующий войсками Забдема, ни даже маршал Харинзани, высший офицер в иерархии советской номенклатуры. Но тот факт, что и Хольт, и Харинзани точно знали, когда пора запускать ракеты, и сделали это. А когда настала пора заканчивать, факт этот был истинный, и без него, без их совместной логичной рассудительности, мира достичь было бы невозможно. Но под этим сотрудничеством двух главных военачальников лежало нечто еще, нечто такое, что для Адамса было реальным и странным, и в каком-то смысле глубоко трогающим. Дисциплинарный совет по реконструкции, состоящий из Лидди, Мехико-Сития, Амикамека. Это он помог установить мир на планете. И как управляющий орган, как верховный арбитр, он никуда не делся. Человек построил оружие, которое может думать. И когда оно немного подумало, а конкретно два года, за которые и совершился чудовищный разгром, когда Лиди чуть ли не в рукопашную сражались друг с другом, две гигантские искусственные армии с двух континентов, так вот тогда самые продвинутые варианты Лиди, которых и строили с расчетом на то, чтобы их аналитические мозги планировали тактику, а затем и общую стратегию, типы 10, 11 и 12, догадались, наконец, вычислили, что лучшей стратегией будет то, до чего финикийцы додумались пять тысячелетий назад. И все это, вспомнил Адамс, было подытожено в опере «Микадо». Если просто сказать о том, что человек казнен, оказалось достаточно для всех, то чего бы так и не сказать, вместо того, чтобы реально делать это? Решение проблемы, найденное продвинутыми Лиди, было именно таким простым. Они не были фанатами авторов Микадо, Гилберта и Салливана, и слова Гилберта не содержались в их электронных мозгах, ибо текст оперы не был введен в них как предустановленные данные. Но они пришли к тому же самому выводу и вдобавок начали действовать в соответствии с ним сообща с маршалом Харинзани и главнокомандующим генералом Холтом. «Но они не заметили главного преимущества», — вырвалось у Адамса. «Что?» — переспросил Линблом, все еще трясущийся, все еще не желающий больше никаких разговоров. Он выглядел очень усталым. «Чего не видел дисциплинарный совет», — сказал Адамс, «и не видит сейчас, поскольку в их искусственных интеллектах нет компонента либидо, так это правило...» Зачем казнить кого-то? Черт, заткнись, сказал Линблом и, пошатываясь, вышел из офиса Джозефа Адамса. И оставил его стоять там одного, с речью в руках и идеей в голове. Двойной облом. Но ему трудно было обвинять Линблома в том, что тот его расстроил, потому что эта черта была в любом Янсемене. Они были эгоистами, они превратили весь мир. В свой личный парк с оленями за счет миллионов танкеров под землей. Это было дурно, и они знали об этом и испытывали вину не до такой степени, чтобы свергнуть броуза и выпустить танкеров, но вполне достаточно для того, чтобы сделать их вечера безжалостной агонии пустоты и одиночества. А ночи и вовсе невозможными. И они знали, что если кто и искупает, смягчает вину за затворимое преступление, кражу целой планеты у ее законных хозяев, то это именно Луис Рансибл. Они наживались на том, что держали танкеров внизу, а он — на том, что выманивал их наверх. Элита Янси-менов, безусловно, считала Рансибла своим антагонистом, противником, но глубоко в душе признавала его моральную правоту. И это было очень неприятное чувство. И уж точно оно не радовало Джозефа Адамса в тот момент, когда он стоял один посреди своего офиса, сжимая свою лучшую речь, которую еще предстояло прогнать через компьютер, затем через симуляккор записать на пленку, а потом отдать на кастрирующую редактуру в офис Броза. Эта речь. Она не говорила правды, но хотя бы не была склейкой клише лжи, банальностей и эвфемизмов а равно и других, более вредных, зловещих ингредиентов, которые Адам замечал в речах авторства коллег. В конце концов, он был всего лишь одним спичрайтером из целой группы. Бережно неся драгоценную новую речь, которую он считал таковой, разумеется, лишь в отсутствии противоположного оценочного мнения, он покинул свой офис и на скоростном лифте спустился на тот этаж, где пыхтел и трудился Мегавак 6В. Точнее было бы сказать, этажи, поскольку длительная работа этого организма за годы создала своего рода слой осадочных пород, улучшений и дополнений к нему, новых частей, занимающих все новые этажи. Компьютер стал гигантским, но в отличие от него сам симулякор оставался точно таким же, как и всегда. Два здоровяка в униформе, лично отобранные броузом, но со странно утонченными и изящными для охранников чертами лица, впились в него взглядом, едва он вышел из лифта. Они знали Адамса, знали, что присутствие на этаже, где программировался Мегавак 6 v было необходимым элементом его работы. Он приблизился к клавиатуре Мегавака 6 v и увидел, что она занята. Незнакомый ему Ян Симен лупил по клавишам, словно пианист-виртуоз в финале какого-то произведения Ференца -Листа. Двойные октавы и все такое, разве что кулаком не бил. Он печатал с подвешенной над клавиатурой письменной копии, и Адамс поддался соблазну. Он подошел ближе, чтобы заглянуть в нее. И Ансимен мгновенно прекратил печатать. Прошу прощения, сказал Адамс. Покажите ваш допуск. Молодой чернявый и невысокий парень, с прической в мексиканском стиле, безапелляционно протянул руку. Адамс со вздохом достал из портфеля служебную записку из Женевы, из бюро Броуза разрешающую ему ввести в компьютер эту конкретную речь. Документ имел проштампованный кодовый номер, указанный также и в записке. Чернявый сравнил документ с запиской, кивнул и вернул их Адамсу. — Я закончу через 40 минут, — юноша вернулся к клавиатуре. — Отвали в сторонку пока и дай поработать. Тон его был нейтральным, но холодным. Адамс сказал, — Мне понравился твой стиль. Он успел быстро, вскользь, просмотреть страницу Вадимова текста. Написано было хорошо, просто неожиданно хорошо. Чернявый снова прекратил печатать. «Ты Адамс!» — он еще раз протянул руку, но на этот раз, чтобы поздороваться, они обменялись рукопожатиями, и атмосфера из напряженной сразу стала вполне терпимой. Но между любыми двумя Янсименами менами в воздухе все равно висела аура состязательности. Я круче тебя всегда и везде, где бы они ни встречались, в своих ли поместьях вдали от агентства или прямо тут, на работе. Это всегда делало день чуточку тяжелее, но Адамсу даже нравилось. Он вдруг понял, что давно бы ушел в депрессию, если бы не эта состязательность. У тебя есть реально хорошие работы. Я смотрел последние ленты. Изучая его своими резкими и быстрыми черными мексиканского же типа глазами, Молодой Ян Симмен сказал, «Но «Ну, я слыхал, многие из твоих работ зарубили в Женеве». «Ну что ж», — стоически произнес Адамс, — «такая работа. Или рубят цензура, или врубают в эфир. Середина полупередач тут не бывает». «Ты готов поспорить?» Голос юноши был ломким, пронзительным, Адам смутился. Очень осторожно и осмотрительно, поскольку, в сущности, оба они соревновались за один и тот же приз, Адамс сказал. «Ну, я предполагаю, что банальную, разбавленную водой речь можно рассматривать как «я тебе кое-что покажу». Молодой чернявый Ян Семен встал и дернул главный рычаг. Компьютер послушно начал переваривать то, что юноша успел ему скормить на этот момент. Вместе они вышли, чтобы посмотреть на симулятор. Семляк сидел на своем месте, в одиночестве, за своим огромным дубовым столом, с американским флагом позади него. В Москве сидел аналогичный и идентичный, управляемый дубликатом Мегавака 6V, но только за спиной у него был флаг СССР. Во всем же остальном одежда, седые волосы, уверенные отеческие, зрелые, но солдатские черты лица, волевой подбородок. Это был один и тот же симулякор, ибо оба были одновременно собраны в Германии лучшими из живущих Янси-конструкторов. И теперь уже техники по эксплуатации постоянно выискивали опытным взглядом малейшие признаки поломки, пусть даже полусекундные заминки. Все, что могло как-то ухудшить требуемое качество свободной и непринужденной достоверности. Ибо именно этот симулякор из всех, находящихся в их ведении, требовал величайшего сходства с реальностью, которую изображал. Поломка здесь, — осознал Адамс, — сколь угодно малая стала бы катастрофой, как в тот раз, когда его протянувшаяся левая рука на стене тогда вспыхнул огромный красный сигнал тревоги, зазвучали зуммеры, из ниоткуда возник сразу десяток дежурных техников, тут же начался подробный осмотр, катастрофы, как в тот раз, когда левая рука задрожала в спазме, напоминающем болезнь Паркинсона. В нейромоторном трайморе, который, будь запись, пущена по кабелю, указал бы на коварно подступившую старость. Да так бы это и восприняли танкеры, вероятнее всего. «Он стареет», — шептали бы они друг другу в своих залах собраний под присмотром политкомиссаров. «Смотри, это старческая дрожь». Вспомни, Рузвельта, напряжение войны до канала его в конце концов. Оно же дотянется и до протектора. И что нам тогда делать? Ну, конечно, эта запись так и не попала в трансляцию. Танкеры так и не увидели этого отрывка. Симулятор вскрыли, тщательно прочесали, проверили, прозвонили и удостоверились. Найдена была миниатюрная деталь, которая и была объявлена главным злодеем. А в одной из мастерских... В канаптах Рансибла какой-то рабочий лишился своей работы, а, может быть, и жизни, даже не зная, почему и за что, ибо он даже не догадывался, для чего был использован этот диод, или крохотная выходная катушка, или просто штуковина. Симулякр пошевелился, и Джозеф Адамс закрыл глаза, стоя там, где был в недосягаемости камер, скрытый рядом с этим невысоким, темноволосым, очень юным, но компетентным Янсименом, автором слов, которые вот-вот должны были прозвучать. Может быть, он сойдет с ума, вдруг ни с того ни с сего, подумалось Адамсу. Может быть, он начнет читать порнографические баллады. Или как одну из древних пластинок прошлого века его заезд на каком-то слове. На каком-то слове. На каком-то слове. «Друзья мои, американцы!» — начал симулятор своим знакомым, твердым. Чуть хрипловатым, но сдержанным голосом. Джозеф Адамс ответил про себя. Да, мистер Янси. Да, сэр.